Гарри поглядел вниз, Хагрид усердно копал перед хижиной землю. Что это он там копает? Похоже на новую грядку? А может и нет. Из кареты Шармбатона вышла мадам Максим. Она подошла к Хагриду и определенно попыталась завести с Хагридом разговор. Гарри, конечно, не мог их слышать. Хагрид перестал копать, оперся на лопату, но, похоже, не был рассложен к беседе, потому что очень скоро мадам Максим вернулась в свою карету. Гарри не хотелось снова идти в гостиную Гриффиндора и слушать перебранку Рона с Гермионой. Он остался в советнике до темноты и глядел, как Хагрид копает землю, потом одна за другой начали просыпаться совы и улетать на охоту, и Гарри отправился спать. К утру запасы плохого настроения у Рона и Гермионы истощились. Накануне Рон с мрачным видом предсказывал, что из-за Гермионы эльфы-домовики нарочно станут плохо готовить для Гриффиндора. Но Рон ошибся, и яичница с беконом, и копченая рыба на завтрак были такими же вкусными, как и всегда, чему Гарри несказанно обрадовался. Прилетели совы и принесли почту. Гермиона нетерпеливо приглядывалась к кружащим над головами птицам. — Перси еще не написал ответ, — сказал Рон. — Мы же только вчера буклю отправили. — Да нет. Просто я подписалась на пророк. — Надоело все новости узнавать от слизеринцев, — ответила Гермиона. — От молодец, — ответил Гарри и тоже стал глядеть на сов. — Гляди-ка, Гермиона, вон та летит к тебе. — Везет же! К Гермионе спускалась серая сова. — Это не газета, — разочарованно сказала Гермиона. — Это... Серая сова села на стол прямо перед ней и едва не угодила в тарелку. Следом прилетели четыре сипухи — большая бурая сова и неясыть. — Ты что, сразу на все газеты и журналы подписалась? — спросил Гарри, и едва успел схватить бокал Гермионы. Совы стали толкаться на столе, потому что каждая желала доставить свое письмо первой, и бокал чуть не сшибли. — Да что же это? — Гермиона взяла письмо у серой совы, распечатала и стала читать. — Ну, это уж! — пролепетала она краснея. — Что там такое? — поинтересовался Рон. — Это глупости какие-то! Гермиона передала письмо Гарри. Оно было написано не от руки, а составлено из букв, вырезанных должно быть из пророка и наклеенных на лист бумаги. — Ты гадкая девчонка! Ты не для Гарри Поттера! Убирайся к своим маглам! — Кони все такие! — растерянно сказала Гермиона, распечатав все остальные письма. — Гарри Поттер... Найдет кого-нибудь и получше. Сварить бы тебя в лягушачьей икре. Ай! Гермиона раскрыла последний конверт, и ей прямо на руки полился желто-зеленый кисель с запахом бензина. По коже тут же пошли желтые, как от ожога пузыри. Рон осторожно взял конверт, понюхал и сказал, «Неразбавленный гной бубон тюбера Гермиона попыталась стереть ядовитый сок с рук салфеткой и заплакала от боли. Кожа покрылась язвами и распухла, словно Гермиона надела толстые бугристые перчатки. — Беги в больничное крыло! — посоветовал Гарри. Совы, что принесли Гермионе письма, поднялись и улетели. — Мы скажем, мадам, стебль, где ты? Гермиона прижала руки к груди и выбежала из большого зала. — Я ведь ее предупреждал. — Не зли, Ритус Китер, — сказал он. — Вот, послушай, что тут пишут. Он взял одно из писем и прочитал. — Я прочитала в ведьмином досуге о том, как ты дурачишь Гарри Поттера, а он уже и так много натерпелся. — В следующий раз я найду конверт побольше и пришлю тебе настоящее проклятие. — Ну, теперь на нее посыплется... — Надо ей быть осторожней. На урок травологии Гермиона так и не пришла. После травологии Гарри и Рон вышли из теплицы и направились на уход за волшебными существами, а из замка в это время вышли и стали спускаться по лестнице Малфой, Крэб и Гойл. Позади шла со своими подружками из Слизерина Пенси Паркинсон. Они перешептывались и хихикали. Пенси заметила Гарри и крикнула, — Поттер, ты что, расстался со своей любовью? Тот она за завтраком расстроилась. Гарри не ответил, — незачем ей знать, каких бед наделала статья в ведьмином досуге. Только позлорадствует. На прошлом уроке Хангрит объявил, что единорогов они уже прошли до конца. Еще издали дети увидели, что он ждет их перед хижиной, а у его ног стоят открытые деревянные ящики. У Гарри по телу побежали мурашки от мысли, что это может быть новый выводок соплохвостов. Он с опаской подошел, издали заглянул в ящики и вздохнул с облегчением. Там сидели совсем не соплохвосты, а черные пушистые длинноносые зверьки». Передние лапы у зверьков были плоские, как лопаты, зверьки вежливо глядели на учеников, искренне удивляясь и не понимая, чем они обязаны такому вниманию. — Это нюхлеры, — сказал Хагрид, — едва ученики обступили ящики. А живут они больше в шахтах, любят разные блестящие штуки. Ну вот, полюбуйтесь. Пенси Паркинсон громко взвизгнула, Один из зверьков ни с того ни с сего подпрыгнул и вцепился бы зубами в наручные часы Пенси, если бы она вовремя не отпрыгнула. — За версту драгоценности чуют! — радостно сообщил Хагрид. — Давайте-ка устроим маленькое соревнование. Вон там, видите, вскопано. Хагрид указал на тот самый клочок земли, что он копал, когда Гарри стоял у окна советника. — Я там зарыл золотые монеты. Чей Нюхлер найдет больше всех, тот получит приз. Только все украшения с себя снимите. Выбирайте себе по Нюхлеру, сейчас начнем. Гарри снял часы и спятал в карман. Часы, правда, не ходили, и он носил их по привычке. Потом он выбрал себе зверька, взял на руки, и Нюхлер тут же сунул длинный нос ему в ухо и с интересом понюхал. До того он был пушистый и мягкий, что походил на игрушку. Эва, а это чей? воскликнул Хагрид, глядя в один из ящиков. Кого у нас нет? О, где Гермиона? Пошла в больничное крыло, ответил Рон. Потом расскажем, тихо прибавил Гарри. Пенси Паркинсон подслушивала. Такого веселого урока ухода за волшебными существами у них еще не было. Нюхлеры ныряли во вскопанную землю, словно в воду, выныривали, спешили к своим студентам и выплевывали им в руки золотые монеты. Зверек Рона старался усерднее других, и скоро у Рона на коленях выросла хорошая кучка золота. «Хагрид, а можно такого купить и держать дома, как домашнее животное?» восхищенно спросил Рон, когда его Нюхлер в очередной раз нырнул в землю, обдав его дождем и комьев в земли. — Можно, только твоя мама этой животине не обрадуется. Нюхлер весь дом сроет, — улыбнулся лесничий. — Сдается мне, они нашли все. Я сто монет всего и зарыл, — прибавил он, обходя взрытую землю. Зверки, однако, продолжали нырять, А вот и Гермиона. Гермиона, и правда, шла к ним по лужайке, руки у нее были забинтованы, и выглядела она неважно. Пенси Паркинсон сощурилась, глядя на нее. — Ну, погляди ему, кого сколько, — сказал Хагрид, — сосчитайте-ка монеты, воровать толку, Гойл золото лепреконское. Хагрид сощурил свои черные глаза. Все равно. Исчезнет через пару часов. Гойл с кислой миной вывернул карманы. Оказалось, что больше всех монет нашел Нюхлер Рона, и Хагрид подарил Рону большую плитку шоколада из сладкого королевства. В замке зазвонили в колокол к обеду. Все отправились в замок, а Гарри, Рон и Гермиона остались помочь Хагриду посадить Нюхлеров в ящики. Гарри заметил, что из окна кареты Шармботтена за ними наблюдает мадам Максим.